Мы все об этом подумали и дружно застонали. Табаки посмотрел на нас с видом великого актера, принимающего аплодисменты. За ужином я почти не ел. Меня встревожила информация о Помпее. О здоровье его летучих мышей я беспокоился в последнюю очередь, а вот слово «переворот» мне не понравилось. Я ощущал себя в центре событий, о которых имел очень смутное представление, а вернее, никакого, и это мне тоже не нравилось. Как происходит смена вожаков в доме? Они дерутся друг с другом или сразу группами? А если группами, то почему четвертое так безмятежно перед предстоящим побоищем? Ведь драку между ними и шестой иначе не назовешь. «Кажется, спокойная жизнь заканчивается», — подумал я как будто моя жизнь в четвёртой была спокойной или как будто она успела толком начаться. Зеленый горошек в тарелке высыхал, котлета покрылась пленкой жира. Есть хотелось, но не получалось. Динамики под потолком поливали зал бравурными маршами. Из-за них все, кто находился в столовой, были вынуждены орать, чтобы расслышать друг друга. черно белый фазаний стол. Тихий кошмар изучающих чужие тарелки взглядов. Половина фазанов на диете, у каждого своя, так что за содержимым чужих тарелок следят очень пристально, подсчитывают калорий. По соседству крысы, буйство красок и всплески безумия. Дальше черные птицы в кошмарных слюнявчиках. Шестая изображает душевность. Если им верить, то в группе собрались сплошь весельчаки и любители розыгрышей. Правда, большую часть их шуток я не хотел бы испытать на собственной шкуре. И громкому смеху тоже не доверял, но все это были мелочи. В целом они старались как могли. Третий, четвертый и шестой нелегко. Фазаны хорошие, крысы плохие. И те и другие до того перестарались с имиджем, что остальным приходится выкручиваться, чтобы хоть как-то вклиниться между ними. У третьей это получается лучше, у шестой — хуже а четвертое, слишком малочисленно для... для, скажем так, полноценной игры. Сказав так, я вдруг подумал, что игра включает в себя больше, чем просто имидж. Это было очень правильное слово. Поймав его, я понял, что давно искал что-то в этом роде. Слово, в котором пряталась бы разгадка происходящего в доме. Просто надо было осознать, что игра — это все, что меня окружает». Не бывает такого, чтобы в одной группе собрались все послушные зануды, а в другой — все неуправляемые психи. Это невозможно. Значит, когда-то и кем-то так было задумано. Зачем? Это уже другой вопрос. Я даже вспотел от собственной проницательности. Аппетит окончательно пропал. Однажды, — фантазировал я, — они, в конец озверев от скуки, придумали сценарий игры и поклялись следовать ему при любых обстоятельствах. Каждому своя роль, каждому свое место в игре. Так с тех пор и живут, притворяясь и придерживаясь сценария. Иногда с охотой, иногда кое-как, но всегда и везде, особенно в столовой, где больше зрителей. Некоторые, как фазаны, заигрались до потери человеческого облика. Как легко и красиво все укладывалось в эту схему. Взглядом внезапно прозревшего я посмотрел вокруг. Крысы. Почти сплошь малолетки, не старше 17. Под их ядовитыми ракезами, подростки, еще не выбравшиеся из переходного возраста. Может, поэтому им так легко дается роль психов? Птицы. На птицах я споткнулся. Ну хорошо, траур всего лишь одежда. Лица неприятные, но при желании можно изобразить такое же лицо. Стервятник. Монстр дома. Я посмотрел на него своим обновленным взглядом и попробовал сорвать внешнюю шелуху. Траур, кольца... Черный лак на отрощенных ногтях, длинные волосы и подкрашенные глаза. Убрать все это, забыть о том, что он спит в гробу, стереть вообще все сведения о его гнусных привычках. И что останется? Тощий, крючконосый тип, с острым подбородком. Личность неприятная, но далеко не чудовище. Тут меня застопорило, потому что неприятная личность вдруг обернулась и уставилась на меня. Должно быть, почуяв процесс своего разоблачения. Посмотрела сонными желтыми глазами, и я потерял способность думать, замороженный этим взглядом. Убедившись, что я нейтрализован и готов к употреблению, стервятник улыбнулся, показав очень длинные, кривые зубы. Ощущение было таким, словно кто-то с силой провел бритвой по стеклу. Через пару минут я оправился, но остался неприятный осадок как после старого черно белого фильма, где такой вот урод под тонной грима все полирует свои когти и смотрит, не моргая, а тебе вдруг становится жутко и одновременно стыдно за то, что поймался на такую дешевку. «Ладно», — сказал я себе, «это говорит только о том, что он хороший актер, Вжился в свою роль. В конце концов, вожаки дома должны быть мастерами игры. Ведь наверняка они же ее и придумали». Для подтверждения теории я проверил рыжего. Крысиный вожак не особенно поддавался разоблачению. Если убрать зеленые очки на полулица и кровавый ежик якобы натуральных волос, то что останется? Ничего. С равным успехом это мог быть переодетый под крысу манекен. Я даже немного расстроился. И чтобы утешиться, переключился на Помпея. Чем-то он отдаленно напоминал сфинкса,